Эпизод 45. Согн. 6 марта 2000 года. После работы Харри поехал в психиатрический интернат в Согне. Сестреныш стояла в дверях своего дома и ждала его. Она пополняла за последний год, но говорила, что Хенрику, ее молодому человеку, который жил несколько поодаль, она нравится именно такой. Но Хенрик же совсем того так она обычно объясняла все причуды Хенрика. Сама она не того. Для нее существовала какая-то еле уловимая, но вполне определенная разница. И сестреныш охотно рассказывала хари кто из ее соседей был совсем того, а кто еще не совсем. Она сообщила Харри о том, что Хенрик сказал за последнюю неделю, иногда он говорил весьма любопытные вещи, что они смотрели по телевизору, что ели, куда собираются на каникулы. Они любят загадывать на каникулы. В этот раз это были Гавайские острова. Харри представил себе сестренышей и Хенрика в пестрых рубашках-гавайках в аэропорту ганалулу и не смог удержаться от улыбки. Он спросил ее, говорила ли она с отцом. Она ответила, что тот заходил к ней два дня назад. «Это хорошо», — сказал Харри. «Думаю, что он уже забыл маму», — кивнула сестра. «Это хорошо». Харри задумался. Тут постучался Хенрик и сказал, что через три минуты на втором канале начинается отель «Цезарь». Харри надел пальто и пообещал, что скоро позвонит. На перекрестке перед стадионом уливол транспорт, как всегда, едва полз. Харри слишком поздно понял, что ему придется поворачивать направо, впереди шли дорожные работы. Он размышлял о том, что ему сказала Констанция Хохнер. Ури был посредник, очевидно, норвежец. Значит, был еще кто-то, кто знал, кто такой Урия». Харри уже попросил Линду поискать в секретном отделе архива человека с кличкой «Принц», хотя ни секунды не сомневался, что она ничего не найдет. Харри чувствовал, что этот человек куда хитрее рядовых преступников. Если, как сказал Андреас Хохнер, «Принц» был его постоянным покупателем, значит, он сумел найти себе клиентуру незаметно для СБП и всех прочих». Такое требует терпения, осторожности, хитрости и дисциплинированности. Харри не знал ни одного бандита с такими качествами. Может, конечно, этот тип просто удачливый, раз его еще не поймали. Или его защищает высокое положение. Констанция Хохнер сказала, он хорошо говорит по-английски. Он может быть, к примеру, дипломатом. Их пропускают через границу в обе стороны, не обыскивая на таможне. Харри свернулся с лемдал и поехал по направлению к Холмин-Колину. Может попросить Мейрика на какое-то время перевести элен в СБП? Нет, ерунда. Кажется, Мейрик больше занят вычислением неонацистов и светской жизнью, чем охотой за призраками времен войны. Харри уже подъезжал к ее дому, когда осознал, наконец, куда собственно едет. Он остановил машину за деревьями. До ее дома оставалось еще метров пятьдесят-шестьдесят. На первом этаже горел свет. «Идиот!» — сказал он вслух и вздрогнул от звука собственного голоса. Захотелось повернуть обратно, но тут входная дверь открылась, и полоска света упала на ступени лестницы. Мысль о том, что она увидит и узнает его машину, на какое-то мгновение привела его в ужас. Он решил потихонечку съехать вниз по склону и уже включил заднюю передачу, но нажал на газ слишком слабо, и двигатель заглох. Послышались голоса. На лестнице показался высокий мужчина в длинном черном пальто. Он с кем-то разговаривал, но из-за двери его собеседника не было видно. Потом он наклонился внутрь, и Харри стало его не видно. «Целуются», — думал он. Я приехал на Хольмин-Колин подсматривать, как женщина, с которой я разговаривал всего пятнадцать минут, целуется со своим любовником. Потом дверь закрылась, мужчина сел в ауди, выехал на дорогу и проехал мимо Харри. На обратном пути Харри думал, как бы себя наказать. Нужно придумать что-нибудь суровое, чтобы впредь было неповадно. Сеанс аэробики в САЦ.